Комсомольский остров Итак, я сидел на песке Комсомольского острова и, еще не читавший повесть антисоветского писателя Ю, разыгрывал ее психологическую коллизию. Я рассматривал джинсы фирмы Ли, купленные моим приятелем Г у морячка в Херсоне, за 35 рублей. Стипендия на первом курсе университета была 22 рубля. Но по странной социальной справедливости я, поскольку принадлежал к обеспеченной семье, больше 50 рублей дохода на душу, что подтверждалось справками, получал в полтора раза больше, 33 рубля. Дело в том, что я мог получать либо повышенную стипендию, поскольку ее назначение зависело только от результатов сессии и никаких справок не требовало, либо никакую как уже сказано, будучи обеспеченным. Я выбрал повышенную, ради которой сдавал на одни пятерки все сессии. В частности, сдал на отлично предмет введения в теорию функций комплексного переменного. Поверить в это я не мог тогда, не могу и сейчас. Не знаю почему, но выросши в такой обеспеченной больше чем 50 рублями на душу семье, Я с ранней и довольно бестолковой молодости с почтением относился к любому заработку и добывал его любыми законными, незаконных, честно скажу, боялся, способами. Получение повышенной стипендии относилось к законным, хотя в программе был курс марксистско-ленинской философии. В тех краях, где вышеупомянутая молодость прошла, таких мужиков называли заработчанин. «зарабатыватель» в нескладном, как все, что там произошло в последние годы, переводе. Я репетировал ленивых и тупых жердяев, юг, о юг, и мамочки этих болванов, о мамочки, они обязательно хотели, чтобы их ненаглядные мальчики получили хотя бы серебряную медаль, а что он хуже этого семки, который получил целую золотую? У меня был абсолютно бесчеловечный но эффективный педагогический метод. Я заставлял, иногда тайком применяя силу, моих учеников просто зубрить все наизусть. Мой собственный опыт, позволивший без малейших математических способностей поступить на физмат и учиться там, как уже сказано, на сплошные пятерки, доказывал, выизубрить можно все. Если память хорошая, Все можно вызубрить даже без особых страданий, если так себе или плохая, надо зубрить круглые сутки. Правда, потом приходится хотя бы некоторое время работать по специальности. И тут выясняется, что студент-отличник и просто хороший инженер – вещи разные и нечасто совмещаются в одном человеке. Но уже спешат на помощь КВН, КСП, театральная студия, литературное объединение, джазовый коллектив, и все другие мыслимые способы безделья людей с высшим образованием. В свободное от этих творческих горений время я зарабатывал. Кроме уже названного репетиторства были сочинения политически выверенных положительных рецензий на книги местных молодых писателей для молодежной газеты, ведение на областном телевидении передача КВН, КСП и т.д., изготовление сценариев для новогодних вечеров в Доме культуры машиностроителей, конферирование концертами ансамблей джаз-клуба «Голубые паруса» при горкоме Самола и так далее. Суммарные доходы от всех этих «бизнесов» — так теперь говорят, и повышенная стипендия, выданная сразу за три летних месяца, составляли порядочный капитал. Но, как и положено отечественному капиталу, Нажитому честным трудом он был весь или почти весь пропит. Здесь, на песках Комсомольского острова, в недорогом пельменном заведении Родина, в нарушение правил социалистического общежития, на детских площадках в ночное время и, главным образом, по домам друзей на вечеринках, пропит. Пропит при участии недорогих крепленных вин отечественного разлива Мицна уже фигурировала, и Червона Мицна, по аналогии прозванного Красный Стрептоцит, светлого кубинского рома Бакарди, которым были завалены винные отделы всего СССР, Кизлярского коньяку, пахнувшего завтрашним утром, и, наконец, водки пшеничная. И осталось как раз ровно 35 рублей. И остался верный друг Г, который еще в бодрствующем состоянии, Пообещал в следующей своей поездке в Херсон, а он был из Херсона, друг Г, купить у того уж самого морячка такие же джинсы за такие же 35 рублей. То есть эти 35 рублей пропить сегодня же вечером в переменной родина, а другие 35, которые друг Г получит в Херсоне от родителей в счет содержания сына в очередном семестре, уж точно пустить на джинсы. Ли. Итак, я хранял и рассматривал джинсы фирмы Ли. Рассматривать их можно было бесконечно долго, поскольку каждая деталь их брезентового организма была не похожа на общеизвестные детали прочих штанов. Начнем с молнии. Трудно себе представить, но было время, когда молния, вшитая в ширинку, будучи обнаружена, Вызывало совершенно неконтролируемое изумление. Одна девушка позвала из другой комнаты подругу, иначе никто бы не поверил. Цель, ради которой, собственно, и сверкнула молния, отошла на второй план. У традиционалиста, случайно скосившего глаза на соседа по писсуару, технологическое новшество вызвало буйный гнев. «Ты блядь, еще бантики туда вдел!» Почему суровая медь зиппера, так первородно называли тогда зубчатую застежку, в те глухие времена преждевременно пробудила гей-проблему, непонятно. Рассказывали страшные были о мучительных защемлениях и публичном разъятии застежки на части. Наконец, просто не принимали американскую новинку, потому что американская, это нам не привыкать. Между прочим, даже переимчивые европейцы долго оставались верны пуговицам. Настоящий зиппер должен был иметь клеймо молниевой фирмы «Тейлон», означающее, что штаны сшиты не на Тайване и не в Индонезии, это тогда уже начиналось, а в родном Сан-Франциско, высокооплачиваемыми по сравнению с китайцами или другими совсем бедными ребятами. Если на молнии, Была метка IKK, вы имели дело с подделкой. Теперь такие подделки продаются в бутиках. В достоверных джинсах почтенных фирм тогда считывались не менее трех десятков примет подлинности. Это были романтические времена джинсовой культуры, полные приключений, легенд и мифов. Джинсы того времени в СССР С первого взгляда определяли их владельца и носителя, по крайней мере, в инакоживущие, если не в Это были универсальные штаны, одновременно маркировавшие владельца как фрондера и смягчавшие его фронду до приемлемой игры с государством в казаки-разбойники. Казалось бы, по сравнению с молнией, заклепки по углам косо-скроенных карманов — мелочь. Но, как ни странно, именно эти заклепки с торчащими сосочками стали главной деталью словесного портрета — парусиновые брюки с карманами, укрепленными по углам металлическими заклепками. На это получил патент в 1853 году изобретатель Леви Стросс. Так мы и жили, играли в джинсы а потом джинсы стали играть нами. Мы присматривались к мелочам, правильно ли прострочен шов и верный ли узор на задних карманах. А джинсы контролировали главное, сумели мы пробить к ним дорогу или остались лузерами, которым не полагаются эти советские антисоветские штаны. Мы боролись с влиянием капиталистического Запада Но Запад всегда побеждал в этой борьбе, обтягивая наши комсомольские задницы. Список тех, кому негласно или гласно полагался доступ к джинсам, смотри выше, почти полностью совпадал со списком тех, кому полагался доступ к государственному штурвалу. А раннее солнце полило во всю силу, и комсомольский остров стал свидетелем вечного сюжета. Великие планы рухнули, построенные на раскаленном песке действительности. Деньги, конечно, мы пропили, джинсов мой друг Г мне так и не купил, просто в очередной приезд не нашел их в торговом городе Херсоне, и купил их я сам в Сухуми следующим летом уже за 70 рублей, зато неувидающий фирма «Леви Стросс». Они были не на молнии, а на металлических пуговицах, из-за чего я сильно страдал, но потом узнал, что так даже аутентичней, и утешился. На четвертом курсе романа Германского училась девушка, у которой были настоящие женские джинсы с застежкой сбоку, спрятанной в кармане. Это чудо вызывало всеобщий интерес, который джин своей девушка не успевала, да и не всегда соглашалась удовлетворять. Когда я увидел секретаря Горкома комсомола в настоящих джинсах, правда, во время Ленинского субботника, я понял, что джинсы перешли на другую сторону в конфликте идей. Они попали в тот набор, который я отвергал.